Я сказала, что Фредерика влюбилась в облик и образ, по крайней мере, так она сама рассудила. Затем она попыталась разобраться, что она имела под этим в виду. Влюбленность для людей умных, наблюдательных, постоянно думающих, сладчайшая возможность поставить что-то выше рассудка и, пустившись по воле волн, дать чему-то себя захватить, поглотить без остатка». Фредерика, несмотря на свою порой неуклюжую и невоспитанную пылкость речей, все же была человеком умным, наблюдательным и думающим. И заков своего ума ей не выбраться, но ужасно хотелось на время их сбросить, начать чувствовать безоглядно. Существует биологическое затмение, также называемое любовью взаимной и неодолимой когда двое вдруг понимают, что не могут расцепить своих рук, что теперь осязать, обонять, слышать ухом и небом, по крайней мере, какое-то время могут только друг друга. Фредерика никогда не испытывала подобного затмения, забвения себя, да и ее равнодушные плотские эксперименты с какой-то точки зрения скорее не располагали, чем располагали к тому, чтобы потерять голову. И все же она влюбилась в Рафаэля Фабера, Как же это, почему? Причин много, и они разные. Хороший социолог сразу отметил бы, каким ее отвлеченным критериям Рафаэль соответствовал. Она говорила Алану и Тони, что хочет замуж за преподавателя. Она была предрасположена влюбиться в мужчину, которого Хью Роуз охарактеризовал как самого умного человека. Часть ее натуры, но только одна часть – Жаждала для себя его жизни. Библиотека, уединение в ренессансной башне, умственная деятельность. Можно истолковать влюбленность Фредерики с позиции психоанализа. Рафаэль старший ее, преподаватель и очень хороший, для нее авторитет. Отец Фредерики тоже преподаватель и очень хороший. Александр, предыдущий предмет ее воздыханий, работал с ее отцом. Александра она тоже воспринимала как авторитет, ей хотелось его или свергнуть с пьедестала, или соблазнить. Эта модель поведения была у нее хорошо закреплена. К тому же, по крайней мере, на первый взгляд Рафаэль Фабер с поправкой на современность ничем не уступал желанным состоятельным холостякам с сельскими поместьями из романов «Джейн Остин», и даже обладал некой доброй и сострадательной, чуть родительской аурой попечительности в духе мистера Найтли, героя романа «Эмма». Если названные причины кажутся слишком рациональными, то можно прибавить подсознательный мотив «лицо», «внешность». Александр казался ей очень красивым, Таким он и остается, но теперь он далеко в Блумсбере занят размышлениями о вангоге и угождением своим плотским желанием. Красота имеет определенную социальную ценность, независимо от присутствия или отсутствия полового влечения сторон. Фредерика применяла слово красивый по отношению и к Александру, и к Рафаэлю совершенно серьезно, без той иронии, с какой она порой произносила в мыслях красавчик Фредди. Как же мы выбираем любимое лицо? Есть в истории человечества лица, к которым мир питал необъяснимо глубокую привязанность. Создатели кинозвезд знают тайну неотразимых пропорций, линий, черт, расстояния между глазами, отношение длины лица к ширине, форма скул, проступающих под нежной кожей. Лица, как у Хелен, как у Мод Гон, как у Мэрилин Монро, Примечание. Полное имя Хелен Энн Ричардсон, родилась в 1938, индийская актриса и танцовщица, лауреат престижных индийских премий. Мод Гон, годы жизни 1866-1953. Англо-ирландская революционерка, феминистка и актриса, муза поэта Уильяма Батлера Йейтса. Конец примечания. Если верить биологам, мы выбираем партнера, с которым во многих мелочах имеем подобие, но не буквальное сходство. Другими словами, наш выбор падает на людей, у которых звенье пальцев, линия позвонков, ширина рта, тембр голоса, рост, почти наверняка запах, ближе, гораздо ближе к нашим собственным, чем у случайно взятого человека». Близки не идентичны. Нарциссизм и инцест связаны слишком тесно, и не зря мудрые певчие птицы, хорошо помня родительскую последовательность нот, образуют пары с теми особями, которые пропевают свои коленца похоже, но с какой-нибудь дополнительной ноткой, вариацией. У Билла Поттера благородно рыжие волосы. Фредерика унаследовала его волосы, но не умела испытывать притяжение молодых мужчин с такими волосами. Фредерике было бы неприятно, если бы Хью Роуз вдруг стал к ней приставать, и даже не потому, что он на животном уровне, увы, не источал мужскую уверенность и раскованность, а просто от того, что его рыжина, розовые щеки и голубые глаза подпадали для нее под табу, о существовании которого она тогда не догадывалась и узнала много позже. Но при этом, возможно, из-за некоего подспудного отождествления себя с Хью Роузом, она легко поверила ему на слово, когда он горячо похвалил талантливого Рафаэля Фабера, бледно-оливкового, благородно-черноволосого. Что она испытала, когда у библиотечной Магнолии узнала это лицо, когда, сидя на скате лекционного амфитеатра, отпечатывала в памяти беспокойно надменное его выражение «влечение или что-то еще». Она грезила о Рафаэле Фабере. Это было что-то вроде снов наиву медленных, странно растянутых фантазий, в которых сложно, страшно, медленно приближалось ее сближение с Рафаэлем, которое оказывалось еле внятным, едва уловимым. Вот он чуть задевает ее плечо своим на узкой лестнице, ведущей в кафетерий. Вот однажды замечает ее в библиотеке, подходит, встает рядом с ее креслом, и тогда, может быть, он почувствует и поймет, наконец, бывали у нее, наоборот, и стремительные фантазии кататься по залитой солнцем траве, плавать ногишом, впрыгнуть прямо в постель из-за В таких фантазиях действующим лицом изначально был Александр, потом какие-то незнакомцы, а в одну плотоядную неделю даже Мариус Мочегемба. Однако же Рафаэль в этих быстрых картинках не участвовал никогда. Помимо социологического, психологического и эстетического есть мифологическое. Еще маленькой девочкой она рассказывала себе на ночь одну и ту же бесконечную сказку, проживала некий миф. Бесконечно бродила одна в диком лесу, в окружении разных зверей, львов, пантер, леопардов, диких лошадей, газелей. В этом царстве зверей она была царицей. Тушила лесные пожары и находила воду, улаживала распри, перевязывала раны, мчалась во главе своей грациозной стаи по пестрым полянам. На ней неизменно было летящее розовое одеяние и белое с розами вуаль. Откуда в ее детских фантазиях взялся этот наряд, она обнаружила только в 35 и немало изумилась. Оказалось дома на одной из расписанных вручную тарелок одна из немногих семейных реликвий «Уинифред», Изображена пышногрудая светловолосая нимфа. Она висит над пропастью, цепляясь за реденький куст. За ней голубое небо, бегущие облака. Следовательно, лес она начала воображать очень рано, года в три-четыре, когда ей еще никто не успел сообщить, что розовый рыжим не идет. Позднее лет 8-9 в лесу возник мужской персонаж. Красотою он походил на благородного... Бледного и темноволосого Рафаэля Фабера А внутренне обладал набором трудносовместимых качеств Которыми был обязан мистеру Рочестеру из Джейн Эйр Печальному и грешному рыцарю Ланселоту Озерному Из легенд о короле Артуре Меланхоличному мушкетеру Атосу И прочим невинным книжным сердцеедам Рыцарь Фредерики был прекрасен но имел слабости, из-за которых часто попадал в беду и нуждался в спасении. Когда его спасали, как Ланслота Лилейная Дева из Астолота, как Бритамарта Артегела, примечание Бритамарт и Артегела, герои поэмы Эдмунда Спенсера «Королева-фей», 1590 конец примечания, он вновь обретал силы, становился даже несколько жестоким, думал лишь о собственных целях. Дева Фредерика принималась горевать. Рыцарю, между тем, устраивали засаду фея Маргана, ирландские крестьяне, волшебники, и ничего не оставалось, как вновь его выручать. Собирательный рыцарь из ранней сказки Фредерики, даже больше, чем ренессансно-георгианский сердцеед ее отрочества, походил лицом на Рафаэля Фабера. Но как же лицо это возникло в ее сознании, как она собрала его черты? Может, это мужское ответвление ее детского солипсического «я» тоже, но иное? Полагаю, что нет. Скорее всего, лицо это сложилось из подвижных культурных стереотипов. Черные волосы и глаза в купе с сардонической худобой лица намекали на притягательную порочность их владельца внушали мысль о дьяволе и Байроне. Но была в этом лице и некая ранимость. Его антипод, светлые волосы, здоровый овал, решительный подбородок, праведность, надежность никак не фигурировал в юных женских драмах Фредерике. Разве не удивительно, насколько в действительности разнообразны человеческие лица, какие между ними имеются хитрые различия, какие тайные склонности личные истории стоят за той или иной конкретной физиономией. Но еще более удивительно, до чего же прочно в той или иной культуре так называемый тип лица соотносит с определенным строем мысли и даже определенными нравственными представлениями. И вот приходится страдать ни в чем не повинным лордом, не Байроном, да и вообще обладателям лиц, соответствующих архетипическому образу. Что если у Хью Роуза были бы скулы Рафаэля Фабера? И, наконец, все вышло так, как вышло, просто по воле случая или было предопределено, неумолимо?» Фредерика постучала в дверь его комнаты, сердце сладко колотилось. Он открыл с таким видом, будто готов тут же исчезнуть, захлопнуть дверь у нее перед носом. Она поспешно представилась и напомнила причину своего визита. Тогда он улыбнулся. «Конечно, конечно, проходите, мисс Поттер, присаживайтесь. Вот сюда, в большое кресло. Пожалуйста, могу я угостить вас хересом? «Да, благодарю». Окна выходили на реку, которая словно заглядывала в комнату своим бледным водянистым светом. Чуть обок, Открывался смутный вид на то цивилизованное дикое место, где паслась корова из философской беседы героев Форстера. В комнате царила безупречная чистота, ни грязинки, ни пылинки, и кроме блеклого кубистического коллажа над камином, вдоль условных тонких линий струн, наклеенные пришпиленные бледно-голубая бутылка — Пол корпуса скрипки из старых газет, стилизованная розочка из алой пряжи. Здесь не было совершенно ничего цветного. Вдоль стен тянулись полки, заставленные книгами. Расположение корешков было до странности геометрически выверенным, что, вероятно, отчасти, но лишь отчасти диктовалось тягой к единообразию в издательском деле у французов. Квадратные кресла, покрытые неотбеленной льняной тканью, письменный стол без чернильного пятнышка, пустой. На столике, где Рафаэль Фабер аккуратно наливал в небольшие рюмки на длинные ножки херес, в вазе из дымчатого стекла стояли белые фрезии, в комнате не было ничего красного, желтого, зеленого или синего, одно серое, бежевое, коричневое, черная или белоснежная, вплоть до длинных штор. Фредерика поправила юбку и села. Рафаэль Фабер протянул ей рюмку с хересом и неожиданно кусочек рассыпчатого пряного пирога, темного на белом фарфоровом блюдце. Он аккуратно закрыл жестяную коробку с пирогом, смахнул пару крошек со стола, молча сел в свое кресло за своим столом, отрезая Фредерику от света. Посмотрел куда-то в пол, потом в окно, потом, коротко, почти сразу опустив глаза на Фредерику, та же пыталась справиться с неловкостью, забыть о том, что лямка бюстгальтера подколота булавкой, стрелка на чулке, возможно, переехала, а шея ужасно вспотела. Он ждал вежливо и отстраненно, когда она заговорит сама. Фредерика впервые в жизни брала интервью и, к собственному удивлению, задним числом ощутила вдруг солидарность с Салоном и Тони, хотя они и покромсали тогда ее личность на мелкие забавные кусочки. Для начала она спросила, «Не сложно ли совмещать писательскую, исследовательскую и преподавательскую деятельность? Способствует ли атмосфера Кембриджа сочинительству?» «А почему она не должна способствовать?» — усмехнулся хозяин. Мне кажется, эта сложность надуманная. Хорошие писатели должны быть хорошими исследователями. Писательство дело культурное, а Кембридж вполне культурное место. Фредерика решила не отступать. Я заметила, что моим ровесникам здесь пишется трудно. Возможно, из-за того, что они встречают слишком много критики, они подавлены, их запал иссякает. Может быть, писательство не для них, или они еще не сформировались. Он был вежлив, но мерещилось что-то слегка враждебное, резкое, уничижительное. В его ответах легкий намек на то, что у человека, задающего подобный вопрос, изначально глупые представления. Рафаэль страшил ее. При взгляде на его красивое лицо внизу живота разбегались сладкие иголочки, что очень отвлекало. Она поспешно спросила о поэтах, которые оказали влияние на его творчество. «Надеюсь, вкусы мои достаточно широки. Безраздельно никто на меня не повлиял. Меня вдохновляют некоторые современные французские авторы. Да еще кое-какие недооцененные американцы. Уильям Карлос Уильямс, к примеру. Примечание. Уильям Карлос Уильямс. Годы жизни 1883-1963. Американский поэт, творивший в русле авангардизма. Конец примечания». Произнес он это таким тоном, будто даже не допускал вероятности, что Фредерика знает, кто такой Уильям Карлос Уильямс, и уж тем более знакома с его поэзией. Когда она спросила, что он сам читал в детстве, он ответил, что раньше много читал на немецком. Затем, уставясь в окно, проговорил немного монотонно. «Я беженец, изгнанник. Я забыл немецкий. Я человек без родного языка». Последняя фраза, даже не интонация, с которой была произнесена, а сам смысл, заинтриговала Фредерику. Она понимала, что повторял то он все это много раз. Фразы отшлифованные до точных, сухих формулировок, чтобы быстро, не затрачивая душевных сил, отмахиваться от назойливых вопросов. Но внутри у нее все кипело от злости, ее он не замечает, даже не смотрит в ее сторону». Вдруг в ней проснулась журналистская жилка, о существовании которой она не подозревала. Надо как-то пробить его вялость, его броню. Стихотворения в упражнениях, вкратчиво заговорила она, посвящены предметам, которые являются как бы продолжением человеческого тела. Разные приборы и машины, в суть которых мы проникаем, точное изображение реальных предметов. Но почему же тогда от них веет такой угрозой? В одной статье, отвечал он, написали, что в этом цикле нашла отражение характерное для современного человека неприязнь к индустриальному обществу. О нет, на самом деле все не настолько тривиально. Мы думаем эти стихи, они о том, как наши тела переходят в эти предметы. Кронциркули, щипцы, объективы камер. По сути, вы ведете речь о границах, о пограничных территориях. Как, собственно, и в неисследованных краях, но там есть особые оттенки. Возможно, он оживился, выпрямился в кресле. Давайте налью вам еще Хереса. Кроме того, ведь это стихи об упадке, о Европе, обезображенной промышленностью и войной. Мое любимое стихотворение, мне оно видится ключевым, а разлитым на щебеночной дороге бензине. И почему же оно ключевое? Фредерик опустилась в рассуждение, мысли приходили на ходу потому что оно самое текучее, а еще самое метафоричное. Вы передаете ощущение бензиновой лужи образами, радуга, отражение неба, а когда описываете, какая она темная и мокрая, мне сразу приходит на ум пролитая кровь, не знаю почему, или я ошибаюсь. Нет, нет, напротив, вы правы. Он налил еще Хереса и повернулся к ней. От улыбки его лицо преобразилось «Ни один рецензент не обратил внимания на это стихотворение. Оно и мое любимое тоже. Оно поразительно точное, и при этом его смысл выходит далеко за его пределы. Именно. Я намеревался сделать то же и в теплицу, но, по-моему, там ни одно стихотворение так не работает». Фредерику удивило, как ожил и разговорился Рафаэль Фабер, стоило ей похвалить его созерцательное стихотворение о разлитом на дороге бензине. На самом деле ничего удивительного в этом не было. Впоследствии, когда она будет работать журналисткой, она не раз заметит, с какой чрезмерной легкостью люди проникаются к собеседнику, как радостно принимаются тараторить, когда видят, как нечто сложное только им понятное, будь то их мысли или нечто ими созданное, наконец-то понято и оценено кем-то по заслугам. Но тогда в комнате Рафаэля Фабера Ее больше занимал ее собственный новый опыт, эмоциональный и социальный. Наблюдать, как мужчина, принявший тебя за очередную глупышку, начинает воспринимать тебя всерьез, в этом есть что-то одновременно лестное и унизительное, подумала Фредерика. С ней вечно так случалось. Общество было для нее полем битвы, где она пыталась доказать всем, что умна и способна поддержать интеллектуальную атмосферу. Теперь она завладела нитью беседы, высказала предположение, что приборы и машины в упражнениях — родственники механического оборудования в теплице. Рафаэль оставил свое кресло, в котором еще недавно восседал картинно невозмутимо, принялся мерить шагами комнату и многословно, живо, взахлеб, говорить о насосах, котлах, водонагревателя, стеклянных створках, телефонной будке, автомобилей, перьевой ручки. Он поведал Фредерике краткую историю метафор, связанных с прививками и размножением растений, сообщил, что собирается написать эссе о человеческом сердце как насосе в буквальном и переносном смысле слова. Подливал ей хереса на одно неловкое мгновение и показалось, что он готов спылить когда она предположила, что теплица и неисследованные края – взаимосвязанные микрокосмы. Вскоре Фредерика ощутила, что интервью с писателем или поэтом может становиться и странно неловким, наталкиваясь на что-то темное, потаенное в их мире. Ее внимание привлек образ корней, жутковатое выпуклое присутствие корней. Фредерике подумалось, что есть какая-то связь, преемственность – Между метафорами телесных границ в неисследованных краях и метафорами запертых живых организмов в более ранних книгах, упражнениях и теплице. У одного из растений в теплице слепые и жадные воздушные корни с уродливой кожей, приподнятые над землей. Некоторые сочетания слов, их повторение, описание в упражнениях резервуарчика в перьевой ручке с присвистом втягивающего воздуха чернила. Она рискнула высказать догадку, что ручка и корни связаны являются частями одного образа. В неисследованных краях самым отталкивающим натуралистично изображенным объектом своего рода вещью вещей был громадный фикус баньян от своих нижних сучьев, Он выпускал вниз все больше и больше сосущих корней, которые спутывались, образуя шатер со множеством арок, пещер и проходов. Не дерево, а этакий взбухший тайник, скопище естественных капканов, сетей, силков. Героя-исследователя угораздило забрести в эти растительные пещеры, в одной из которых его пытается схватить большой зверек-ленивец-пожиратель лотоса. Сцена омерзительная, что и говорить. Фредерика сидела и слушала, как Рафаэль самозабвенно рассуждает о тонкостях своего произведения и чувствовала, что образ Корней, картина Корней, начинают преследовать ее как наваждение, рождая в голове знания о Рафаэле, которого лучше бы, наверное, не иметь вовсе. Вряд ли он желал бы ей такого знания. Да имел ли он его и сам? Она уже начинала сомневаться, что он мог вложить все это в текст осознанно, а каких бы материях он ловко не рассуждал в теории, он не производил впечатления человека, готового честно признать, что некоторые важнейшие черты его текстов не являются результатом сознательных решений. Интеллектуальные революции обладают сильно отложенным воздействием на умы людей, и, кроме того, меняя мир, меняют и свои собственные черты. Вряд ли подлежит сомнению, что Фрейд и освободил и глубоко встревожил человечество, установив связь между источниками нашей энергии и нашей собственной сексуальностью, от которой нет спасения. Впрочем, слово «спасение» пришло к нам в результате совершенно иной интеллектуальной революции, имевшей место гораздо раньше, и заветы, кои сейчас вспоминают и применяют лишь время от времени. В последнее время среди интеллектуалов стало модным писать не о влечениях людей, а о влечениях вещей, о влечении текста к себе или к другому тексту, о влечении языка к непостижимому референту, Тогда как более ранний литературный герой, бедный, отвратительный мистер Клоп из неуютной фермы, примечание 1 и самый известный роман 1932. Стелла Гиббонс, английской писательницы и поэтессы, годы жизни 1902-1989. Конец примечания. В каждом облаке, кусте, даже пчеле видел фаллические признаки, любая припухлость местности наводила его на мысли о грудях или бугорки Венеры. Профессор Вейнебел впитал эти идеи и дразнил или раздражал Александра Уэдерберна, сравнивая бутылки, кувшины и кофейники с мужскими или женскими органами. Когда Фредерика была студенткой, существовала мода мыслить символами, причем символы эти воспринимались как фрейдистские даже теми мужчинами и женщинами, которые сроду не читывали Фрейда, но все равно откуда-то знали, что перьевые ручки, шляпы и ключи символизируют пенис. В поздней трактовке сновидений у венца это и впрямь так. Впрочем, известны были и более универсальные символы, например, чучело-куклы из соломы и прочие, которых написал Джеймс Фрезер, В золотой ветве, примечание сравнительное исследование мифологии и религии 1890 считается вехой в истории антропологии. Конец примечания. Копье, которым Лангин пронзил Бог Христа и святой Грааль, наполненный кровью, тоже относились к мужским и женским символам плодородия. Это было ясно как день, зато теперь совершенно неясно. Что подлежит спасению и искуплению, а что нет, однако вернемся к корням. Как написал Элиот в своей знаменитой поэме Апрель возбуждает дряблые корни дождем весенним примечание любовная песнь Альфреда Пруфрока 1915. Конец примечания. Фредерика почти ничего не знала о Рафаэле Фабере, но она знала, как толковать корни. Поэтому в нижних кущах Фикуса Баньяна, которые сам автор ярко описал как мерзкие, раздутые, непроходимые и опасные, странные щедрость на эпитеты, учитывая, что Фабер в принципе не жаловал прилагательные, она разглядела запутанные и неимоверные узлы, половые органы. Иногда Фредерика Ловила себя на мысли, как хорошо было бы при виде ручки-самописки думать просто о ручке, шляпы просто о шляпе, ключей о ключах.